Глава шестая Владимир Вацлович жил на улице Савушкина, в уютном трехэтажном домике старой постройки. Паркуясь возле него, я вспомнил высшего вампира Костю Савушкина из Москвы и историю с книгой «Фуаран». А я, как и большинство иных, проработавших в дозорах хотя бы пару месяцев, не верил в простые совпадения. Это первое, от чего нас отучало древнее противостояние между дозорами. Подъезд в доме имелся один, так что ошибиться было невозможно, и я, набрав номер квартиры, позвонил в домофон. Может, надо было бутылку купить? С пустыми руками вроде и неудобно как-то. Да? Через некоторое время из динамика донёсся приглушенный техникой старческий голос. Владимир Вацлович! «Слушаю!» «Меня зовут Степан Балабанов», — представился я. «Извините за беспокойство. Я из ночного дозора». «Откуда, откуда?» Глуховато прохрипели динамики, но я почувствовала легкое прикосновение и раскрылся, давая себя рассмотреть. «А, из дозора!» Собеседник был явно удовлетворен. «Открываю, открываю!» «Заходите». Я вошел в ярко освещенную парадную и стал подниматься по лестнице на третий этаж, слушая, как наверху щелкают дверные замки. Архивариус мне отпирал. Вопреки освещенной лестничной клетке, в прихожей, да и, как оказалось, во всей квартире пожилого и нового, царил полумрак. Я замялся на коврике. Меня никто не встречал. «Раздевайтесь и берите тапки. Любые». Донеслось из глубины коридора, по бокам которого виднелось несколько дверей, по всей видимости, ведущих в комнаты. В самом конце мерцал тусклый свет. «Проходите сюда! Извините, я просто работаю!» Я послушно направился на голос и оказался в небольшой комнатке, плотно заставленной разномастными стопками бумаг и файлов разной степени пожелтелости. Был стенной шкаф явно сохранившийся с советских времен, за стеклом которого выстроились в ряд древние фолианты в кожаных переплетах. На одной из полок я увидел семь вьетнамских фарфоровых слоников, расставленных от самого большого к самому маленькому. Рядом с разложенной двуспальной тахтой, хотя было очевидно, что архивариус обитает один, небрежно застеленный пледом стоял невысокий стол, за которым Сидя на старом стуле, спиной ко мне, сгорбился Владимир Вацлович. Когда я появился в комнате, он повернулся и, нашарив тросточку, прислоненную к тахте, с усилием поднялся навстречу. Я с удивлением заметил на столе мерцающий экраном современный ноутбук с развернутым текстовым файлом. Еще больше меня удивило то, что пока я поднимался, он отпер дверь и успел вернуться в комнату, хотя, судя по его движениям, передвигался пожилой маг не слишком быстро. «Здравствуйте!» Еще раз поздоровался я. «Степан Балабанов». Как же он был стар! Безнадежно, как-то по-человечески. Для полноты картины не хватало только россыпи лекарств рядом с компьютером. Но вместо них Была круглая пепельница в форме лебедя и початая пачка дорогих французских сигарет, в которую была засунута зажигалка. Судя по всему, инициировали Владимира Вацловича уже в почтенном возрасте. С покрытой старческими пятнами залысиной, обрамленной жидкими белесыми волосами, длинной, но все-таки подстриженной бородой с крючковатым носом, на горбинке которого висели очки со скользящей по щеке цепочкой. В мятой клетчатой рубашке, шерстяной безрукавке, брюках и домашних тапочках. Кстати, таких же, как и у меня. «Очень приятно, очень!» Он протянул сухую жилистую руку, и я пожал ее. Вопреки ожиданиям, рука оказалась крепкой. «Владимир, присаживайтесь, присаживайтесь!» Он откинул часть пледа с тахты. «Ночной дозор, надо же!» Лично! Нечасто, нечасто. За новой статьей прислали? Могли бы и позвонить. Я же вчера только отправил. Нет, я не за статьей. Оказавшись в чужой квартире и только познакомившись, я замялся, не зная с чего начать. Интересно у вас? Оглядев комнату, сказал я и, видимо, затронул актуальную тему. О! -о, -о! Перехватив трость, Владимир Вацлович обвел помещение рукой. «Видите это богатство, молодой человек? Сколько трудов, исследований, времени, и все набрано на печатной машинке вот этими руками. А сейчас...» Он кивнул на ноутбук. «Все приходится переносить в компьютер, заново перебирать собственные архивы. Это же уйма времени. Я словно попал во временную петлю». «Да еще пока с техникой разберешься, Но привыкаю потихоньку, что ж делать? Времена-то меняются. Так чем обязан?» Я присел на край тахты и, сложив руки между колен, скрестил пальцы. «Владимир Вацлович, я насчет одного вашего очерка, касательно артефакта «Сумеречные клыки». «Так-так...» Он тяжело опустился в кресло напротив. Слушаю. Меня интересует вопрос ревоплощения. Осторожно, начал я. Но не на какой-то определенный отрезок времени, а на совсем. Да, действительно. Припоминаю. Он пожевал губами. Писал. А зачем вам? По работе. Туманно ответил я. «В нашем архиве информации мало, вот хотелось бы узнать побольше». «Побольше?» Задумчиво повторил архивариус и посмотрел на шкаф с фолиантами. «В наше время молодежь редко чем интересуется. Думает, что это всего лишь легенды, бесполезная информация, интересная лишь старикам». «Мне очень интересно», — честно признался я. Что случается с иными после так называемой смерти? «Черные псы — хранители сумрака», — помолчав, сказал Владимир Вацлович, думая о чем-то своем или просто роясь в глубинах памяти. «Призрачные, огромные собаки-полуволки — излюбленные персонажи фольклора британских островов. Они якобы часто появлялись в грозу, а также на перекрестках, местах, где когда-либо имела место казнь, убийство, смерть или просто на старых дорогах. Я весь превратился в слух. Кстати, а вы знали, что легенды о черной собаке Харгист, популярные на границе Херфордшира и Пауиса, и о так называемой пэк Хантинг, гончей собаки-фей из Дортмура, вдохновили Конан Дойля на сочинение собаки Баскервилей? «Нет». «Так и есть. Да подлинно неизвестно, в каких глубинах сумрака обитают эти загадочные существа». Положив руки на трость с костяным набалдашником, рассказывал Владимир Вацлович. «Появляются они неожиданно. Обычно очень крупные, черные. Им свойственны резкие запахи, а глаза их горят ярким огнем». Они могут молниеносно исчезать во вспышке пламени, напоминающей электрический разряд. А как же клыки? Они действительно обладают определенными свойствами. Поговаривали, что псы могли найти и принести из недр сумрака тень развоплощенного иного. Но огромные клыки и жуткая внешность — не единственные приметы этих существ. Есть версия, что их предводитель — высший оборотень, посмертное воплощение обычного волколака. Считается, что однажды он может вернуться из сумрака в образе баргиста, если на земле он должен совершить какие-либо важные дела. Но достоверно это неизвестно. Ари воплощение? Внимательно слушая, я попытался направить беседу в нужное мне русло. Архивариус немного помолчал. Есть старая легенда о светлом ином Томасе де Сансе. Во времена Инквизиции, не нашей, а человеческой, его жену, слабенькую иную, сожгли на костре по подозрению в колдовстве и ереси. Обуреваемый горем он призвал из сумрака вожака псов, и попросил его вернуть ему любимую. Но тот отказался. Владимир Вацлович остановился и прочистил горло, промокнув губы платком. «Извините. Так вот, по преданию, Томас и вожак сражались в сумраке несколько дней. И на исходе последнего Светлому удалось одолеть чудовище и вырвать из его пасти два клыка, которыми он надеялся воспользоваться. Он торжествовал, но вожак сказал ему, что надежда тщетна, из сумрака можно вернуть лишь Тенинова. Де Сансе был безутешен, и на этом легенда обрывается. Далее путь клыков то теряется, то снова появляется. С ними связано множество преступлений и невинно пролитой крови. По всей видимости они какое-то время кочевали по миру, пока не оказались здесь. И тут есть более интересная история, вполне способная оказаться правдой. В конце XVIII-начале XIX века в Петербурге был известен некий граф Коробов. Темный, фаворит при дворе, кутила и повеса. У него была красавица-жена, причина многочисленных дуэлей, из которых граф неизменно выходил победителем. И вот однажды, в результате придворной интриги, карета, в которой находилась супруга Коробова, была взорвана. По слухам, клыки в тот момент находились у него. А через несколько дней граф сбежал в Великое княжество Финляндское, Многочисленные очевидцы утверждали, что Петербург, граф Коробов, покинул не один, а с таинственной спутницей, лицо которой было скрыто вуалью. Мы же с вами вполне можем допустить, что это была его ревоплощенная жена. Как клыки оказались в инквизиции? После того, как граф покинул город, Его имение разграбили, но инквизиция успела забрать артефакт в свои запасники. Владимир Вацлович перевел дух. «Как видите, клыки сумеречного пса, по сути, могут призвать тени новой сумрака, но документально это не подтверждено. Кстати...» Владимир Вацлович поднялся и, подойдя к шкафу, отодвинул одну из стеклянных створок. «Так, посмотрим, посмотрим». Ведя пальцем по корешкам старых книг, бормотал он. «Где же это у меня? Ах, вот!» Вытащив один из пожелтевших от времени фолиантов, он некоторое время листал его, а потом с радостным возгласом протянул мне. «Смотрите!» Я стал разглядывать изображение небольшой инкрустированной шкатулки из дерева с выпуклой мордой то ли пса, то ли волка на крышке, с красными глазами, сделанными из драгоценных камней. Предмет покрывала замысловатая инкрустация, а четыре маленькие подставки по бокам были выполнены в виде когтистых лап. На втором развороте шкатулка изображалась раскрытой, а внутри нее лежали клыки, чуть изогнутые, бледно-желтые, с нанесенными на кость рунами. Владимир Вацлович, «А вы случайно не знаете, какая примерно длина у этих клыков?» «Думаю, от 10 до 15 сантиметров». Я невольно присвистнул, представив животное, каких размеров должно было обладать такими зубами, и мне стало не по себе. «А что это за руны?» «Неизвестно». Возможно, это какое-то заклинание, которое выпытал у выжака де Сансе, а им впоследствии воспользовался Коробов. Но точной информации у меня, к сожалению, нет. Действие его мне неизвестно. Я сидел и разглядывал книгу, постепенно переваривая услышанное. В голове крутились последние слова Владимира Вацловича: «Призвать тени сумрака. Документально не подтверждено». «Но все-таки возможно». «Хотите чаю?» — голос архивариуса вывел меня из раздумий. «Или может...» Вернувшись к столу, он коснулся тонкого горлышка, венчавшего пузатый графин с пятизвездочным коньяком. «По рюмочке, так сказать». «Спасибо, за рулем». Отказался я, аккуратно откладывая фолиант на тахту. «Тогда чай». Владимир Вацлович жестом пригласил меня за собой. «Прошу на кухню». Мы снова оказались в темном коридоре с несколькими дверьми. Открыв одну, архивариус нашарил на стене выключатель, зажег свет и зашел внутрь. Кухня, а точнее было бы сказать «кухонька», встретила опрятностью и чистотой. Даже если Владимир Вацлович и жил один, то, судя по квартире, отличался крайней чистоплотностью. Пока старичок колдовал с газовой плитой и выдружал на нее чайник, из современных гаджетов в квартире, скорее всего, был только ноутбук, я устроился на табуретке возле квадратного стола в углу. Простите, что задаю личный вопрос, но я не мог не обратить внимание, что у вас весьма необычное отчество, Владимир Вацлович. Я попытался вести некое подобие светской беседы. «Ваши предки родом из Чехии?» «Вы правы, молодой человек. Имя это традиционно для жителей Чешской республики. Но семья моего отца перебрала жить в Румынию. Там я и родился. Позднее судьба занесла меня в Петроград». Я постарался скрыть удивление. «Еще одно совпадение. Не многовато ли для одного дня?» Сглотнув ком в горле, я поспешил перевести тему в другое русло. «Должно быть, музей Инквизиции очень сильно охраняется, раз в нем находятся такие вещи», — сказал я и добавил, вспомнив шутку Дарии. «Не хватало только джина в бутылке». «О, а вот это вы метко подметили, Степан. Джины». Покончив с чайником, архивариус открыл пенал над плитой и стал что-то там искать. «Джины и Девы — это существа совсем иного рода, молодой человек. Вам с бергамотом или ромашкой?» «С бергамотом». «Так вот», — доставая из пенала нужную коробочку, продолжал Владимир Вацлович. «Джина сложно подчинить. Он обладает невероятным могуществом и никогда не покидает сумрак, хоть и умеет контактировать с реальным миром». Я слышал, что Инквизиция нередко призывает их и еще дэвов на службу, хотя это тоже не подтверждено. Скоро закипит. Присев рядом, он поставил на стол две кружки с насыпанной в них заваркой. «Сахар?» «Да, спасибо». Машинально ответил я, полностью захваченный рассказом. «И что интересно?» «Сумеречные клыки сейчас находятся под охраной джина!» Удивляться дальше у меня не было сил, и я просто сидел и слушал, словно зачарованный. «Иногда Инквизиция выставляет артефакты в других музеях, в рамках программы культурного обмена. Подробностей я уже не помню. И как вы прекрасно понимаете, оставлять столь могущественные вещи — пусть даже в разряженном состоянии, без надлежащего присмотра опасно, Поэтому инквизиция в подобных случаях, когда артефакт покидает пределы хранилища, или выставляет рядом с ним круглосуточные наблюдательные посты, или присовокупляет могучий охранный артефакт, так и теперь, вместе с сумеречными клыками, три недели назад выставленными в Эрмитаже, Владимир Вацлович откашлялся и продолжил. «Вместе с омеричными клыками и Минойской сферой Инквизиция передала в Эрмитаж бутылку с джином. Его зовут Маймун. Ему тысячи и тысячи лет. Он настолько древний, что точно его возраст невозможно установить. И, конечно, силен. Так силен что может мгновенно уничтожить иного любого уровня, полностью лишив его силы. Бутылку с джином вместе с прочими артефактами привезли из Персии еще в 1984 году, и последние три недели Маймун денно и ночно сторожит Клыки и Минойскую сферу, не покидая своего пристанища. С тонким свистом закипел чайник. «Сидите, сидите, я налью». Опередив снова доставшего платок Владимира Вацловича, я встал, снял чайник с плиты и разлил кипяток по кружкам. «Спасибо. Есть и один интересный факт». Явно радуясь благодарному слушателю, со смешком продолжил архивариус. «Джейн, конечно, может покидать пределы Эрмитажа» но его свобода ограничивается бутылкой. Это, как бы, поточнее сказать, его поводок». «Покидать Эрмитаж?» «Совершенно верно», — кивнул Владимир Вацлович, «Но заклятия, наложенные на бутылку, не позволяют ему далеко уйти». «Я задумчиво пил чай, помешивая его ложечкой». Больше вопросов к архивариусу у меня, собственно, не было. За окном наступали сумерки. Скоро заступать в дозор. «Ну а как дела в дозоре?» Словно прочитав мои мысли, спросил Владимир Вацлович, когда молчание затянулось. «Наверное, много всего изменилось. Вы ведь не боевой маг, насколько я понимаю». «Нет, я фотограф» но иногда выезжаю на операции, чтобы делать снимки для протоколов». «Фотограф!» Архивариус подлил себе еще кипятку. «Интересно. А как поживает Геннадий Петрович?» «Крутится. В последнее время много работы». «Как всегда», — согласился Владимир Вацлович и с грустинкой вздохнул. «А я вот тут, как видите, прозибаю, Книжный червь, так сказать» хотя правильно говорится, кто на что учился. «Вы мне очень помогли», — сказал я, ставя на стол пустую кружку. «Да не за что. У меня редко бывают гости. Приятно иногда с кем-нибудь поговорить и видеть, что твои знания еще могут быть полезны». «Более чем», — подумал я и стал потихоньку прощаться. Владимир Вацлович проводил меня в прихожую и стоял, опершись на свою трость, пока я обувался и снимал с вешалки пальто. «Извините, что отвлек от работы», — уже стоя в дверях сказал я, «спасибо за беседу и чай». «Работа-то никуда не денется. Это вам спасибо, что навестили старика. Я всегда рад гостям». «До свидания, Владимир Вацлович». «И вам не хворать, Степан». «Заходите, если еще будут вопросы». Он закрыл за мной дверь и опять неторопливо щелкал замками, пока я спускался по лестнице. Сев в машину, я, не заводя мотора, некоторое время сидел и смотрел на улицу, думая, кому первому позвонить. Если честно, сейчас мне было не до Дарии. Успеется. Рисунок с изображением шкатулки, в которой хранились клыки, я запомнил. «Простой запрос у меня не примут. Да и уровня не хватало. К тому же в одиночку не справиться. Нужен другой план». Наконец я достал телефон и набрал Мишу. «Ну что, разобрался с делами?» Ответив через пару гудков, поинтересовался он. «Скоро заступать. Батька нам определил участок рядом с Александровским садом. Инвентарь я уже получил». «Да, я готов». — ответил я и немного помолчал. — Послушай, кажется, я знаю, кто убивает девушек. — Хренаси, а... — Погоди, оборвал я. — Это не по телефону. Сможешь для меня кое-что сделать в офисе? Это важно. Постаравшись сформулировать как можно точнее, я передал Мише инструкцию. — Ладно, попробую. Выслушав, удивленно сказал он. — А зачем это тебе? «Не по телефону», — повторил я. «Все расскажу на месте, главное — привези». «Окей. Тогда увидимся». Нажав сброс, я завел машину, чувствуя, как частички загадочной головоломки потихоньку начинают проступать из тени, а внутри созревает холодная решимость. Я знал, что искать. Ведя форт по вечернему городу к точке сбора, где меня ждал Миша, я снова и снова прокручивал в голове разговор с Владимиром Вацловичем. Это было чистейшим безумием, отчаянным и запрещенным. Осмеливаясь на такое действие, я приступал к черту. Да и в Библии было сказано «Колдовство — это зло. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, выражей, чародей, обоятель, обаятель, вызывающий духов, волшебник и выпрашающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, из-за сиита мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Книга Второзакония, глава 18, стихи с 10 по 12. Верил ли я в Бога? Скорее всего, нет. А если он и существовал, то мне уже давно было отказано в его царствии небесном. Я ведь колдун. Но, честно говоря, мне было на это плевать. И когда я уже почти подъезжал к указанному месту, решимость превратилась в уверенность. Я ограблю инквизицию.